с улыбкой в кругу порядочных людей без всякой злобы и затей не повторил стократ ошибкой. а впрочем он за вас горой он вас так любит как родной Ха -ха. читатель благородный здоровы ли ваши вся родня позвольте может быть угодно теперь узнать вам от меня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 На д нею и средь бурь мятежных вы сохраняете права конечно так но вихрь моды но свои нравие природы но мнение светского поток а милый пол как пухлягог К тому же мнение супруга для добродетельной жены всегда почтенны быть должны так ваша верная подруга бывает в миг увлечена любовью шутит сатана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 Невольно, милые мои, меня стесняет сожаленье. Простите мне, я так люблю Татьяну, милую мою.